Эпилог. Под массивным зеленым абажуром в любую погоду было уютно. Мелали на улице метель, лил ли дождь, выл ли ветер. Михаил Юрьевич всегда был радушен, к нему можно было прийти и попить чаю в любое время суток, поделиться своими мыслями, переживаниями. Легендарный следователь мгновенно включался в разговор, сопереживал и готов был в ту же секунду выдвинуться в любом направлении, если того требовало дело. Будто у него самого не было никаких забот, и ему совсем не нужен был отдых. «Теперь дело техники», — говорил пришибленный, согревая длинные пальцы о чашку. «Все охотнички арестованы по моему списку. Это уже очень хорошо. Я не могу по понятным причинам быть свидетелем в суде, но должен оставаться в городе до конца, потому что прохожу потерпевшим и по этому делу, и по делу вашего мага Будимира. Экспертиза доказала, что они с подельниками меня траванули какой-то ядреной смесью». «А что, Виталич?» — поинтересовался Михаил Юрьевич. Виталий очень помог с документами. Я теперь полноправный член общества. А чем собираешься заняться? Вернешься к делу? У тебя настоящий талант, призвание. Это я тебе точно говорю. Нет, я ничего не помню и не хочу вспоминать из прошлого. Вот вы все, дядя, надо мной потешались, что я на коробке спал. А сами-то что? Сами живете всю жизнь в коробках и ничего. Только ваши коробки одобрены обществом, а моя осуждена. А мне тесно. Закончится разбирательство, и я сразу улечу в Индию. Там тепло, фрукты растут, люди песни поют. Одного не пойму, ты что, прямиком в Болливуд собрался? Это недорогой дорогой мой, на камеру песни поют. А так везде жизнь одинаковая. И нищета, и преступления, и несправедливость везде есть. Как вы не понимаете? Индия — это моя мечта. Буду свободным, буду бродягой. Может, приручу какую-нибудь обезьянку и будем вместе с ней бродяжничать? Мечтательно проговорил Валера. Мы даже голодать с ней не будем. «Виталич поднял мои банковские дела. Оказалось, что у меня и сбережения есть, и квартиру свою сдавать начну». Степановна обещала присмотреть. «У каждого своя мечта, и она должна сбыться, чтобы родилась следующая. Иначе жить скучно», — согласился Михаил Юрьевич. «Я тут не далее, как вчера зашел к Петеньке и забрал твои вещи». Из комнаты Михаил Юрьевич принес Валерину пуговицу и магнитик с тадж -махалом. «Это твое. Узнаешь?» Пришибленный повертел в руках магнит. «Наверное. А когда ребята придут?» — спросил он. «Не знаю. Может, когда-нибудь придут. Дело-то закончено. У них своя жизнь. Чего им на старика-бездельника смотреть?» «Вот не смешите, дядя. Сейчас прибежит ваша стайка. Куда они без вас? Я их подожду еще, ладно?» «Жди, конечно, пока не надоест. Может, чайку?» «Да нет, я еще и этот не допил». А чая подозрительно пахло шпалами. Что в этот раз Михаил Юрьевич заваривал, сложно было даже предположить. Жужелица подбежала к двери и начала звонко лаять еще до того, как прозвенел звонок. «Михаил Юрьевич, мы к вам. У нас отличная новость. Вернее, одна плохая, одна отличная». Подростки ввалились в прихожую, принеся с улицы свежесть дождя, задор, шум и гам, без которых стариковская квартира превращалась в музей, а сам легендарный следователь в музейный экспонат. Жужелица велась юлой под ногами, повизгивала и старалась всем лизнуть руки. Михаил Юрьевич закрыл дверь и радостно сказал. «Проходите, как раз вас-то мы и ждем». «Со стайкой, дядя, вы выглядите веселее», — усмехнулся Валера, встал и заговорил непривычно серьезно. «Здорово, ребята. Я пришел, чтобы вас всех, всю вашу дружную команду и вашего победоносного предводителя поблагодарить за то, что сделали для меня. Не прошли мимо, напоили, накормили, когда было совсем тяжко». Пришили пуговицу, приютили моего пса, вернули мне мою мечту, помогли наказать очень опасных преступников и оборотней, и, значит, спасли еще много неизвестных вам людей, которые пострадали бы от их рук. Мне трудно говорить так красиво, как дядя, он мастер этого. Он пояснит потом, какие чувства я испытываю ко всем вам. Спасибо. У меня был только вот этот магнитик и мечта. И теперь уже ясно, все сбудется. Пусть магнитик останется у вас, чтобы и ваши мечты сбывались, и чтобы вы меня не забывали». «Если по голове не шарахнут в подворотне, я никогда не забуду», растроганно проговорил Колян. «Что это ты с нами прощаешься, Валера? Напрощаешься вот так вот со всеми заранее на свою голову и опять не успеешь доехать до Индии. А случится что-то, а тебя никто и не хватится. Ты это брось. И давай по-человечески дальше все делать. Прощаться будем, когда билетик купишь, когда все вместе стол накроем, попьем, покушаем и посидим на дорожку. Так, а у вас что за новости? И давайте сразу с плохой». Тоже уезжаете?» «К нам в гимназию сегодня должен был приехать писатель Мел», начала восторженно Лиза. «Это жутко популярный и жутко скрытный писатель», пояснила Надя. «Его вообще никто никогда не видел». «Но он не приехал», закончил Колян, сделав плачущее выражение лица. «Может, он и не собирался приезжать? Может, он вас просто обманул?» предположил пришибленный. «Нет, не обманул». Переговоры велись через издательство. «Зачем ему обманывать?» Поддержала молчуна Лиза. «Он мог сразу отказаться, и все. Мел пропал». «И что?» — уточнил Михаил Юрьевич. «Это плохая новость или хорошая?» «Конечно, плохая», — ответила Надя. «Вся гимназия очень ждала этой встречи. Мел такой загадочный, необычный. У него книги завораживающие», — сказала Лиза. «Все теперь в шоке!» Он не пришел в самый последний момент. Мы ждали-ждали в актовом зале, а он не пришел совсем, — подтвердил Колян. И даже редактор не смогла дозвониться. — Михаил Юрьевич, миленький, давайте его найдем, — попросила Лиза. — Это будет забавно, — усмехнулся пришибленный. — Почище, чем искать черную кошку в черной комнате. — Особенно, когда ее там не было, — рассмеялся старик. — А мне кажется, это не смешно, — сказала Надя. «Вику Журавлеву искал весь город, а нашли мы, Валеру нашли мы, а Мела вообще никто искать не будет, и как ему быть, если и мы не поможем?» «Ладно, ребятки, подумаем», — примирительно сказал Михаил Юрьевич. «А какая хорошая новость!» «Отличная новость! У двуликих появилось новое дело!» — широко улыбнулась Лиза. «Искать жутко загадочного писателя, которого никто никогда не видел, и вы называете это отличным делом?» — высоко поднял брови легендарный следователь. Да, хором ответили двуликие.